Руки милый пары лебедей в золоте волос моих ныряют. Все на этом свете из людей песнь любви поют и повторяют. Белый я когда-то далеко и теперь пою про то же снова, потому и дышит глубоко нежностью пропитанное слово. Если душу вылюбить до дна, сердце станет глыбой золотою, только тигеранская луна не согреет песни теплотою. Я не знаю, как мне жизнь прожить, догореть ли в ласках милой шаги, или под старость трепеть натужить о прошедшей песенной отваги. У всего своя походка есть, Что приятно уху, что для глаза. Если перс слагает плохо песнь, Значит, он вовек не из шераза. Про меня же и за эти песни, Говорите так среди людей, Он бы пел нежнее и чудесней, Да сгубила пара лебедей.